Звучала огромная бесконечная жизнь, которую глубочайшим образом почувствовал русский поэт и сумел языком поэзии рассказать читателям. Связь времен, вечные живые узы, связывающие между собой поколения в их неугасимой борьбе за лучшую жизнь – драгоценный источник поэзии. И Павел Антокольский многожды жадно преподал к этому источнику, пил из него с наслаждением, и щедро делился этим наслаждением с другими. Случилось так, что впоследствии жизнь свела нас с Сантакольским очень тесно и навсегда. Мы в душевной близости переживали великие потрясения, всеобщие и личные. Но я никогда не забуду, никогда не забываю неповторимости того первого далекого впечатления. Оно приобщало к Франции, к ее великой истории и огромной судьбе, стоинственной, таинственной непреодолимой силой, которая обладает только истинной поэзией, только истинным искусством. Это приобщение продолжалось и углублялось для меня, чем больше я узнавала Павла Антокольского. Его книги «Запад» и «Действующие лица», его драматические поэмы «Робеспьер и Гаргона», «Комуна» 1871 года, «Франсуа Вильон» — все это Франция, и она, как видите, занимает огромное место в работе поэта. Так как поэт, он лирический, то, стало быть, сам прожил несколько жизней во Франции. Сам был и Сан-Кюлотом, и Робеспьером, и Вионом. Как же это ему удалось, и что помогло? Ну, разумеется, прежде всего, любовь к Франции, глубокий интерес к ее истории, к ее языку, культуре и искусству. Вот в этих сферах он и обрел друзей и помощников, которые сделали для него Францию доступнее, ближе, понятнее. Помощников которым цены нет. Имя им — французские поэты. Антокольский — поэт пламенных страстей, и страсти его разнообразны и многочисленны. Он пламенно влюблен и в историю, и в театр, и в живопись, и, разумеется, в литературу во всех ее жанрах. Страсти его отнюдь не носят абстрактного характера. Он начинал трудовую жизнь в театре, служил ему как актер, как режиссер и художник. Художником он оставался всегда и живописью занимался всегда. Она для него, безусловно, одно из выражений его отношения к миру. И, разумеется, на мой взгляд, во всяком случае, он на свой лад и историк, ибо как поэт много раз обращался к истории отнюдь не только французской. Но уж если над всеми этими страстями неизбежно одерживает верх поэзия, то, стало быть, она страсть самая сильная, любовь самая прочная и кровная. И ежели все объекты страстей, которым подвергался на своем веку поэт, неизбежно становились объектами его поэзии, то нет ничего более естественного, что любовь его к французской поэзии, близость его с ней, вылилась в огромную страстную работу над переводами этой поэзии на родной язык. Может ли быть более сильные и определенные доказательства любви поэта к другой поэзии, чем потребность сделать ее достоянием родного языка? дополнить и обогатить ею могучее звучание великой русской поэзии. Павел Антокольский занят нелегким трудом переводчика всю жизнь, никогда не отделяя работу над переводами поэзии других языков, прежде всего французского, от остальной своей поэтической работы. Он всегда переводит на той же волне, на которой пишет собственные стихи. Его переводы всегда творчество, всегда вдохновение, давно и хорошо известно русским читателям. Они часто в нашей периодике неизменно присутствуют в антологиях, в собраниях сочинений французских классиков, наконец, а вернее, прежде всего, в собственных книгах поэта. 15 лет назад Антокольский собрал свои французские переводы в большую книгу, которую он озаглавил «Гражданская поэзия Франции» и открыл переводом «Марсельгезы». Я уверена, что и автор не сможет сейчас с полной уверенностью сказать, подчинены ли стихи, собранные в этой книге, ее замыслу и названию, или же они сами подсказали этот общий замысел, общее название. Что тут первичное и что вторичное, разобраться трудно, да и не столь уж важно, пожалуй. Важнее и интереснее всего именно полное взаимопроникновение, полная слитность и неразделенность задачи и материала. В их единстве заключен огромный и бесценный смысл. Уж кто-кто, а французские поэты никогда не декларировали своих социальных задач и неизменно заявляли о своей независимости и обособленности. А вот оказывается, собранная в середине XX века поэзия Франции, его первой половины и предшествующего века бесконечная,